Глава десятая. Он взял у порога большую сумку, которую я заметила только в этот момент. Откуда она? Отсутствие багажа будет подозрительным, поэтому я позаимствовал часть вещей у хозяйки чайной. Ну, конечно, он продумал и это. Мы вышли на улицу как раз в тот момент, когда сверху, негромко жужжа, Спустилась круглая золотистая карета с полупрозрачными стрекозинами крыльями, каждая метра по три в длину. Из нее вышел знакомый мне уже ректор в том же костюме с множеством значков и нашивок в сопровождении строгой женщины с пышной черной шевелюрой. Спутница ректора постоянно хмурилась и поджимала губы, будто была всем вокруг недовольна. Она несла в руках кожаный чемоданчик — и на ее плечи сидел столь же недовольный гном. — И зачем он ей, если она сбором одаренных не занимается? — Надо будет спросить Ульяна. Увидев меня, ректор оживился. — Светловолосая иномерянка в обтягивающей одежде, — пробормотал он, окинув меня цепким взглядом. — Вы! Это вы! Вы ведь та самая девушка, у которой инквизитор обнаружил невероятный темный дар. Я Игериус Гарвуд, ректор школы волшебства. До меня дошли слухи, что на отборе произошла чудовищная ошибка. Я не успела ответить, так как вперед выскочил Лен и отвесил низкий поклон. Да, это она, господин ректор. Мою хозяйку отметил сам инквизитор. Затраторил он. — А ведь она так огорчилась, когда ее на отборе признали негодной. Вы даже не представляете. Я попытался утешить, но мне здорово досталось. Драфу госпожи уж, простите, буйный. Под моим выразительным взглядом госпожи он заткнулся и даже закрыл себе обеими руками рот. В этот момент он как никогда походил на недалекого прислужника, не в меру болтливого, но верного. «А вы кто?» — Свел брови ректор с некоторым недоумением, изучая парня. «Позвольте представиться». Тут же горделиво выпрямился тот. «Лен, личный секретарь госпожи Инги с функциями телохранителя. Моя задача — присматривать за госпожой по поручению ее батюшки и во всем помогать. Но не мог он отправить кровиночку одну в чужой мир. Она же у нас не самостоятельная совсем». Сама себе и чаю не приготовит. Вот как. Ректор посмотрел на меня совсем по-другому. Так вы, получается, прибыли к нам поступать сами. Вас вовсе не выдернули по программе поиска одаренных. Как красиво они обозвали это отвратительное похищение людей. Программа поиска одаренных. Ух, так бы дала в глаз. «Разумеется, нет!» — искренне оскорбился за меня Лен. Сейчас он выглядел типичным шалопаем, которому за чрезмерную говорливость хотелось отвесить подзатыльник. «Мы прибыли из мира Рульсан в надежде поступить в самую знаменитую школу волшебства!» Как хорошо, что он взял переговоры на себя. Я бы точно не потянула. «Рульсан?» — Захолустный, простите, отдаленный мир, — рассеянно пробормотал ректор. — Редко к нам оттуда добираются. Там магический дар проявляется нечасто, но, помнится, пару раз оттуда пребывали по-настоящему одаренные волшебники. Что ж, это многое проясняет. А мне почему-то доложили, что вы работаете в этой кофейне. — Я? Надеюсь, изумление у меня получилось сыграть убедительно. Лен поджал губы. Ох, и не говорите, стыд-то какой. Госпожа просто боялась признаться батюшке, что отбор не прошла, поэтому осталась у родственницы погостить. Да, от скуки помогать взялась. Надеялась, видите ли, с учениками вашей школы подружиться. Ей сказали, что многие из них очень влиятельны и могут помочь с поступлением. Батюшка бы не одобрил. Да кто меня слушает?» Он огорченно махнул рукой, а я сделала упрямый вид и вздернула подбородок. «Всё ясно», — понимающе улыбнулся ректор, всячески демонстрируя, что он на моей стороне. Неужто подлизывается? «Что ж, позвольте принести извинения за произошедшее. Чёрный дар — большая редкость». И обычные средства и в самом деле не могут его выявить. Однако я принес с собой особый артефакт, который реагирует только на носители черного дара. Рамина, подай! Сопровождающая его женщина недовольно покопалась в чемоданчике и с явной неохотой протянула ему руку скелета, а точнее кисть жуткую и черную, будто обугленную. Самое главное, что никого, кроме меня, этот чудовищный артефакт вообще не смутил. Ректор принял его как нечто совершенно обычное, будто ему ручку подали или блокнот. Лен тоже мазнул руку, скучающим взглядом, будто постоянно использовал такие в быту. Впрочем, что можно взять с инквизитора? Внезапно кисть ожила шевельнула костлявыми пальцами и, ловко вывернувшись из руки ректора, прыгнула ко мне, вцепившись в одежду. Ректор, женщина и даже гном на плече восторженно ахнули. Не особенно себя контролируя, я тут же попыталась отшвырнуть гадкую конечность подальше. У меня получилось, но она тут же прыгнула обратно. А потом произошло нечто необъяснимое. Из моих ладоней вырвалось что-то вроде черного огня. Рука пылыхнула и, мгновенно обуглившись, осыпалась пеплом. «Артефакт!» — негодующе пискнула Рамина и тут же заглохла, увидев лицо ректора. Он смотрел на меня, как голодавший много дней хищник на сочный окорок. «Потрясающе!» — прошептал он. «Невероятно! Настоящий черный дар! Да такой сильный! Мне говорили, что рука должна слегка пошевелить пальцами, а она кинулась к вам. И потом этот стихийный всплеск...» М -м -м. Он в экстазе закатил глаза, будто смаковал редкое блюдо. «Мы действительно едва не упустили настоящий бриллиант!» Надеюсь, вы согласитесь вернуться в школу волшебства и начать обучение. Я лично прослежу за тем, чтобы вас устроили со всеми удобствами. Вам и вашему слуге отведут лучшие покои, которые мы обычно предоставляем лишь наследникам из влиятельных семей. Кроме того, вы можете рассчитывать на щедрую стипендию. Что скажете? Похоже, Лен был кругом прав. Все получилось именно так, как он предсказывал. «Госпожа, вот счастье-то!» — завопил он. «Конечно, мы согласны. Ох, а я уж переживал, как нас дома встретят». «Ну, хорошо», — величественно согласилась я, изо всех сил изображая плохо скрываемую радость. «Вот и договорились», — обрадовался ректор. Уверяю, возвращаться к батюшке вам не придется. Для человека с черным даром в нашей команде всегда найдется хорошее место. Зачем прозебать в захолустном мирке, если можно остаться здесь, в лучшей школе волшебства? Говоря это, он смотрел на меня как на вещь, которую только что заполучил в собственность. Похоже, этот коллекционер собирает вокруг себя одаренных людей, чтобы с их помощью достигать каких-то гнусных целей. До места мы добрались в этой же летучей карете. Внутри были расположены друг напротив друга здоровенные диваны, да ужаса неудобные, на которых возможно было сидеть только безобразно, развалившись. Однако ассистентка ректора Рамина умудрялась все равно держать спину прямо, вопреки всем законам. Я пыталась последовать ее примеру, но потом плюнула, расположилась как все, почти лежа, и начала изображать восторг. Рядом с блаженным видом валялся Лен, восхищенно рассматривающий каждую мелочь, которая попадалась на глаза, будто позже собирался направо и налево хвастаться всем, что катался на такой необыкновенной карете. Вот это актер-то как актер! Даже мне хотелось поверить. Ректор и подавно повелся. Судя по снисходительным взглядам, то и дело бросаемым на нас. К счастью, долго лететь не пришлось. Карета мягко приземлилась на специально отведенную площадку на одной из башен. Наши покои оказались прямо под ней. Ректор, отослав помощницу, лично проводил нас до двери. Перед дверью он повернулся ко мне, И начал сверлить проникновенным взглядом. Словно мы были двумя влюбленными, которым предстояла разлука. Дайте руку, вдобавок страстно попросил он. Это еще что за новости? Меньше всего мне хочется, чтобы подобный тип ко мне прикасался. Видимо, что-то мелькнуло на моем лице, поскольку он щел нужным пояснить. Мне необходимо поставить вам печать ученика. Пришлось подчиниться. Сгробастав мою руку, он с нежностью погладил запястье. Не знаю, как я сдержалась и не передернулась, Наверное, благодаря тому, что ощущала молчаливую поддержку Лиана. На запястье под пальцами ректора начал проявляться рисунок. Тонкие золотистые линии на моих глазах свивались в затейливый узор. Вот и все улыбнулся ректор, зачем-то продолжая любовно гладить место печати. «Поздравляю, моя дорогая. Теперь вы официально ученица нашей великой школы волшебства. С этого момента все простолюдины в студенческом городке и за его пределами будут поклоняться вам и считать за честь выполнить любое ваше пожелание. Они будут унижаться, чтобы увидеть вашу улыбку и получить одобрение. Вы этого достойны. От омерзения у меня тошнота подкатила к горлу. Внезапно ректор вздрогнул, выронил мою руку и тревожно обернулся. «Ух, показалось, что кто-то дотронулся сзади до шеи», — пробормотал он. Я украдкой покосилась на стоящего рядом Лена, и увидела, что он, не переставая с глупой улыбкой таращиться по сторонам, еле заметно пошевелил пальцами. Ректор снова дернулся, прихлопнув пятерню из затылок, будто пытался поймать муху. Ну, теперь ясно, кого я должна благодарить за помощь. И снова неожиданная забота инквизитора меня поразила до глубины души. Ведь сейчас-то ему совершенно не обязательно было вмешиваться. Ситуация пустяковая, однако он заметил, что мне неприятно, и помог. «Так, о чем это я? Ах да, отдохните и переоденьтесь во что-то более подходящее!» Ректор кивнул на сумку в руках у Лены. «В школе лучше избегать настолько обтягивающих брюк. Я зайду за вами через полчаса, пообедаем вместе и заодно обсудим дальнейшее взаимодействие». Я напряглась и встревоженно покосилась на Лена. Переодеться мне было решительно не во что, но ректору не следовало знать, что наш багаж целиком фальшивый. Он-то думал, что мой отец более-менее обеспеченный человек, раз нанял мне ассистента. За отведенные полчаса нужно было где-то добыть подходящий наряд. Надеюсь, поблизости есть магазины. И, кстати, как у нас по деньгам? не подозревающий о моих мыслях ректор, вознамерился уйти и было сделал шаг прочь, но потом что-то вспомнив, снова обернулся к нам. Да, совсем забыл. Этот замок, в котором располагается наша школа, особенное место. Я бы даже сказал, уникальное и единственное в своем роде. Его когда-то создал один из величайших чародеев в истории. Кстати, поговаривают, что он тоже владел черным даром, как и вы, моя дорогая. Так вот, замок отчасти впитал нрав своего создателя, поэтому здесь все устроено, так скажем, непривычным образом. Ничему не удивляйтесь, вскоре вы привыкнете. Ну, почти ко всему. Просто помните, что прозвище чародея было «Великий шутник». Собственно, это все объясняет. Ясно! Удивленно отозвалась я. Да. Он почему-то смутился, потом шагнул к двери в комнату и неожиданно рявкнул, заставив меня подпрыгнуть. А ну, открывайся, мерзкая дверь! Да пошевеливайся! Ты, гадкая, отвратительная, бесполезная деревяшка! Лен хихикнул. Мне на миг показалось, что ректор спятил, но в следующий миг дверь скрипнула и сама собой открылась.